И ты, лок, звон колоколов проплыл над Костилией, как только свадебный кортеж приблизился к соборной площади. На ней уже толпился народ, стража деликатно оттесняла в сторонку разряженную толпу, освобождая дорогу их величествам, их высочествам да и прочим важным господам, удостоенным великой чести присутствовать на королевской свадьбе. «Не расстраивайтесь, принц!» — поотечески благодушно прогулял Эдуард II. Королевский экипаж стучал колесами по булыжной мостовой. «Ну, мало ли, какие дела могли задержать твоего друга!» «Вообще-то это неуважение к двум великим державам!» — сердито буркнул Дарьял XV, сидевший в карете рядом со своим сватом и женой напротив детей. «К Нурмундии и Бурмундии!» «Не зарывайте, содержавные!» Прозрачно намекнула королева Бурмундии, ткнув локотком супруга в бок. «Насколько мне известно из доклада Сапкара, королевство воинных баронств раз пять больше, и Нурмундии и Бурмундии вместе взят их». «Вот именно!» — подержал мать Ленон. «Но не это главное!» Стив стал мне настоящим другом, и когда он пожелал нам счастья, а сам раненый помчался на битву с ревнем богом, принц судорожно вздохнул. Мне до сих пор стыдно, что я не пошёл вместе с ним с молодою пшечкой. Не мог оставить одну Лили. Принцесса прижалась к плечу жениха, успокаивающе погладила его по руке. Наимолодец. — одобрил Эдуард Второй. — Государственные интересы превыше всего. Жаль, конечно, что Стивиана на Перу не будет. Ох, и за денег! Какую охоту он мне устроил! Ты бы видел, что он вытворял на Перу у меня во дворце. Не смог сдержать улыбку, дарял пятнадцатый. Королева густо покраснела. Кажется, приехали. Поспешила она сменить тему. Карета остановилась, народ радостным взревел при виде жениха и невесты, которые в сопровождении венценосных родителей рука об руку двинулись в сторону собора по длинной зелёной ковровой дорожке, усыпанной лепестками роз. У ступеней собора, около виноснова алтаря, их ждал батюшка, степенно поглаживая массивный серебряный крест на груди. Сзади него толпились монахи, служки и хор мальчиков в церковных нарядах. Руководитель хора взмахнул дирижерской палочкой. — Воздух! — истошно завопил начальник караула. — На нас напали! В воздухе зашумели крылья. Огромные черные драконы летели клином. И только один дракон в вершине этого клина был золотой. На них сделали лейхой вираж над площадью, взлету в тучи были и пошли на посадку. Спасайте короля! Принц Леон выхватил у ближайшего стражника шпагу и бросился в атаку на загряжающих на посадку драконов. Куда вы, ваше высочество, страх? Матёршка Высоко поднял над головой свой серебряный крест и пошёл вперёд, и меням Господа Бога нашего изити. Везушным потоком его элено нас било с ног, и они покатились по пыльной мостовой. Драконы, совершив посадку, начали складывать крылья. Королевская охрана замерла, ощетинившись мечами. Золотой дракон склонил голову к земле, и с его шеи скатился на землю маленький черный дракончик. — Да разве же можно так с ребенком? — раздался возмущенный голос откуда-то сверху. И только тут все заметили, что на шее одного из черных драконов сидел плотно сбитый мужичок в королевской мантии. Дракон поспешил склонить голову к земле, давая ему возможность спрыгнуть на землю. — Да это же король, вольный воронство! — ахнул кто-то в толпе. «Как ты, внучок!» — кинулся к дракончику, а в рельеф первый. Дракончик что-то гукнул огненным сгустком, подпалив деду бороду и превратился в младенца. Король, затушив на подбородке пожар, подхватил малыша на руки. За его спиной драконы резко сокращались в размерах и превращались в людей. «Надеюсь, мы не опоздали?» — бодро спросил Стив. «Я думаю, нет». Успокоила его Эмма. "Обрати внимание, любимый, здесь по твоему ты ещё не был. Это собор Кассильской Богоматери". "Какой какой матери?" насурожился Стив. "Кассильской", Эмма похлопала глазами. "Богоматери". "Уже более строго добавила она. "Так да это, наверняка, к Вазимода", уверенно сказал Стив. поднимаясь в земле шарашенного Ленона и начал отрисать его от пыли. Из-за его спины высказнул кот и бросился помогать подниматься батюшке. «Не, я этот... Ленон!» — ошарашенный принц уставился дикими глазами на Стива. «Ты что, меня не узнал?» Стив взлохматил ему голову, заставив волосы встать дыбом и крепко прижал к своей груди. Вот теперь узнал. Сапкар, скажи оселю, чтобы дал коту по шее. Пусть немедленно вернет батюшке крест. Чем он нас благословлять будет? Мы же с Эмма еще не венчаны. Народ радостно взревел. Все поняли, что войны не будет, а будет шумная, веселая свадьба, которая растянется не на один день. О том, как умеет гулять безумный лорд, По Бурмундии и Нурмундии уже ходили легенды. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.